Четвертая возможная причина гибели человечества – глобальная эпидемия из-за какого-то нового вируса или микроорганизма. Это действительно страшно, ведь скорость распространения, скажем, холерного вибриона по расчетам Вернадского такова, что при беспрепятственном его размножении эпидемия за несколько дней охватит всю Землю. Если на нашу планету была бы занесена из космоса какая-то новая патогенная бактерия или вирус, Наука допускает возможность переноса метеоритами бактерий в латентной форме. Или если бы они появились в результате мутации на Земле, это могло бы вызвать последствия, несопоставимые по масштабам даже с эпидемией СПИДа. Некоторые, кстати, считают, что СПИД появился как защитная реакция биосферы на экологический беспредел человека. Таким образом, рассматривая возможность гибели человечества в результате естественно-глобальных катастроф, можно сказать, что с одной стороны – Вероятность их достаточно мала, с другой человечеству пока бессильно им противостоять. Правда, уже сейчас ведутся разработки конкретных проектов предупреждения и противостояния метеоритной и астероидной опасности с помощью ракетно-ядерного оружия, но все это из области далекого будущего. Антропогенные же глобальные катастрофы угрожают нам уже сейчас, и мы за них полностью ответственны. Так ядерная катастрофа и связанная с ней ядерная зима может не только уничтожить цивилизацию, но и нанести непоправимый вред всей биосфере. К счастью, по-видимому, сейчас эта опасность несколько отступила, но даже после полного запрещения и уничтожения ядерного оружия при сохранении ядерной энергетики этот домоклов меч будет висеть над планетой. Многие, начиная с Мальтуса, считают одной из серьезных угроз неконтролируемый рост населения. За последнюю тысячу лет темпа роста подчиняются гиперболическому закону. Его экстраполяция на следующее столетие приводит к совершенно нереальным цифрам во многие десятки миллиардов человек. Уже сейчас появляются рекомендации сократить население Земли в 10 раз, чтобы обеспечить устойчивое развитие биосферы. Авторы при этом не указывают, кого следует оставить а кого сократить кавычках реально такие экстраполяции неправомочны если проследить за темпами роста населения развитых стран то можно увидеть что он стабилизируется а в обряде государств в том числе и в россии начинает сокращаться еще вернадский говорил что каждый вид на земле ограничен предельным числом особей и для человечества эта величина составляет несколько миллиардов значит Мы уже подошли вплотную к этому пределу. Действительно, некоторые демографические прогнозы утверждают, что численность человечества должна остановиться где-то на уровне 12 миллиардов. Интересно сопоставить это с утверждением Теософов о том, что с Землей связаны 64 миллиарда человеческих душ, из которых в физическом теле может быть воплощена не более чем одна десятая часть, а остальные находятся в развоплощенном состоянии. Лишь за счет размножения это число существенно измениться не может. Следующая причина – истощение природных ресурсов Земли. известные многочисленные прогнозы сроков, на которые хватит разведанных запасов – нефти, газа, угли, различных металлов. По-видимому, эта угроза отнюдь не самая серьезная, так как все время обнаруживаются новые источники энергии и минеральных ресурсов, На смену дровам пришел уголь, затем нефть, газ, атомная энергия урана, в перспективе термоядерная энергетика с практически неисчерпаемыми источниками дейтерия, экологически чистое водородное топливо, резкое повышение эффективности солнечной радиации, глубинного тепла Земли и так далее. Разрабатываются новые синтетические материалы, новые методы извлечения химических элементов из горных пород и даже морской воды. Самая серьезная, уже наступившая катастрофа – экологическая. Существует множество официальных материалов, например, государственные доклады о состоянии окружающей природной среды Российской Федерации. Если познакомиться хотя бы с ними, то можно составить представление о чрезвычайно тяжелой экологической обстановке уже в настоящее время в России. Во многих экономически развитых странах она еще тяжелее. Представим себе, что Землю исследует какая-то космическая цивилизация. Посылается экспедиция с целью выяснить, что у нас происходит. Повод, причина такого интереса в том, что Земля уже сейчас на звездных расстояниях выглядит необычно. Радиояркость Солнечной системы увеличилась более чем в два раза за очень короткий промежуток времени, так как менее чем за сто лет мощность радиоизлучения Земли в определенном диапазоне волн стала больше, чем радиояркость Солнца. Значит, этот чисто антропогенный процесс проявляет себя в космических масштабах. Приблизившись к Земле, астронавты обнаруживают, что околоземное пространство чрезвычайно опасно. Туда уже выведено более... Трех тысяч тонн различных материалов, которые сталкиваются, дробятся и в результате более 6 миллионов фрагментов постоянно находятся на орбитах. 54 спутника летают с радиоактивными источниками на борту. Прогнозы таковы, что через 20-30 лет выход в космос станет вообще невозможно ведь столкновение даже с граммом вещества на космических скоростях опасно. Спускаясь ниже, исследователи находят, что озоновый слой, предохраняющий биосферу от жесткого ультрафиолетового излучения, серьезно поврежден. В 1991-1992 годах этот слой над Антарктидой стал в два раза тоньше. Аналогичная картина наблюдалась и над Северным полушарием, например, над Архангельском. Он тоньше на 45%. Уже сейчас понижение уровня озона в атмосфере приносит тысячи смертей в год, увеличивается количество заболеваний раком кожи, ослабляется иммунная система. Неблагополучно и с атмосферой. В нее, к примеру, только в 1993 году в России было выброшено более 25 миллионов тонн отходов из дымовых труб. Отходы самые токсичные – сернистый газ, окислый азота, бензоперен – и многие еще более токсичные вещества. В наш век из-за деятельности человека на 30% увеличилось количество углекислоты в атмосфере. Если этот процесс будет продолжаться, вследствие парникового эффекта усилится таяние антарктических и арктических льдов, значительно повысится уровень мирового океана. Известно, что 90% населения Земли живет в прибрежных районах, которые при этом будут затоплены. Загрязнен мировой океан, в него каждый год попадают десятки миллионов тонн нефти, которые покрывают пленкой колоссальные площади и препятствуют поглощению углекислоты из воздуха. Сбрасываются отходы, содержащие пестициды, тяжелые металлы, радиоактивные вещества и тысячи других токсичных компонентов. Радиоактивность мирового океана за последние десятилетия увеличилась в два раза. Отравляются пресные и поверхностные, и подземные воды. В 1994 году в реке России было сброшено 60 кубических километров сточных вод, из них нормативно очищенных только 2,6 кубических километра. 75% речных вод России непригодны для питья, найдено 1200 очагов заражения подземных вод, причем в 27% из них предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ превышены в десятки, а в 11% – в сотни раз В отдельных местах происходят просто страшные вещи, о которых население обычно не информирует. Так, например... Несколько лет назад под Уфой произошла экологическая катастрофа. Нефтехимический завод сбросил фенол, который попал в подземные воды и отравил водозабор. Об этом писали, но не сообщили, что кроме фенола в воду попало несколько десятков килограммов диоксина, миллиардные доли грамма которого на литр воды являются токсичными. Можно сопоставить эти цифры с опубликованными данными о том, что на Вьетнам за время войны американцами было сброшено около одного килограмма диоксина, входящего в состав дефолиантов, что привело к массовым заболеваниям населения и американских солдат. Сильно загрязнены почвы, так скажем, в 1994 году в Москве загрязнение в 46 раз превышало предельно допустимое, а в некоторых промышленных районах суммарный индекс загрязнения достигал 300. Особую опасность представляют радиоактивные отходы. Лишь один пример – сброс радиоактивных отходов ПО «Маяк» в Челябинской области составил больше миллиарда кюри, что соответствует приблизительно 1200 тоннам радиа и в десятки раз больше выброса при Чернобыльской катастрофе.